Глава 15. Ланцо, Италия. 15 августа 1911 года. День отправления поезда. Оттавио Пелаггети проснулся с позоренку, чтобы успеть позавтракать до отъезда на станцию. Он всё ещё не мог поверить в счастливое стечение обстоятельств. Его выбрали для столь почётной обязанности. управлять первым поездом, который отправится из Ланца в Рим. Он, пусть и простой машинист, но зато получивший профессию в столице, наконец-то сделает что-то по-настоящему важное. Его пальцы зудят от нетерпения. Хотелось побыстрее очутиться в локомотиве и приступить к работе. Ещё вчера он выбрал самую нарядную рубашку, белую, с высоким воротничком. И теперь стоял в ней перед зеркалом, на чисто брейси, напевая под нос. А если подумать с точки зрения местных жителей, как замечательно будет иметь в Ланцу железную дорогу, ведущую в Рим. Он и сам мог бы приезжать в родной город сколь угодно часто. Конечно, Рим он окончательно не покинет, там кипела жизнь, расцветало творчество, там он мог ходить на вернисажи любимых художников. При мыслях о футуристах его переполняла гордость. Этим утром он всецело ощущал себя частью научного прогресса, едва ли не его эпицентром. Все его попытки приблизиться к ним, когда он мастерил поделки, подражая великим мастерам, детские шалости. Сегодня ему предстоит настоящее дело. Вскоре он был готов и крепко расцеловав матушку, утиравшую слёзы счастья, отправился на вокзал. Увидев начальника, он рванул к нему. "Сеньор Легран, я уже здесь". "Замечательно. Найди сеньора Лечче. Нужно осмотреть вагоны и проверить, всё ли готово. Через пару часов здесь уже будет яблоку негде упасть". Франко Легран выдохнул и сосредоточился. Предстояло сделать ещё несколько проверок, прежде чем поезд тронется в путь. Состав прибыл день назад из Рима и уже прошёл технический осмотр. Франко ещё раз с удовольствием оглядел великолепную машину. Массивный железный локомотив ещё не успел покрыться ни копотью, ни маслом. Его детали сияли новёхонькие, словно вчера выпущенные с конвейера. Франка прошёл вдоль вагонов. Его придирчивый глаз отметил небольшие разводы на одном из окон, и он тут же дал распоряжение натереть стёкла до блеска. Он поднялся внутрь вагона. Там пахло свежей краской и дорогими породами дерева. Франка погладил сиденье, обитое сафьяном, и бросил взгляд наружу. Люди постепенно прибывали на станцию. Среди них он разглядел парочку корреспондентов из Рима. Они были заняты тем, что устанавливали фотоаппарат, выбирая удобную позицию. Француз присел около окна и окинул взором обновлённое здание станции. Это он придумал: вместо строительства нового переоборудовать помещение склада, превратив его в железнодорожную станцию. Теперь, казалось, что идея была более чем удачной. Возраст постройки дарил ощущение, что станция стоит здесь давным-давно. Он ожидал приезда Маделены. Она обещала быть пораньше, но вместо неё заметил Викторию Бранд, находившуюся в чрезвычайно приподнятом настроении. Франко улыбнулся, увидев, как она напрополую кокетничает с мужчинами, что попадались ей на пути к перрону. Эта женщина неисправима. Сегодня она выбрала для поездки жёлтое платье и шляпку, чтобы уж наверняка не остаться незамеченной, и это ей, как обычно, удалось. Виктория прибыла несколько дней назад по личному приглашению Франка, несмотря на протесты и явное недовольство Модалены. Английская гостья поселилась в гостинице, однако этот факт ни каплей не смягчил недовольство возлюбленной. Мадолена недоумевала, что за надобность в приезде экстравагантной англичанки, но Франко не желал это обсуждать. Он настоял на необходимости без объяснения причин, и будущей жене пришлось смириться. Он поспешил наружу, чтобы встретить её, и Виктория воскликнула, глядя на поезд. Ты должен гордиться собой. Без тебя Ланцео ещё долго ждал бы собственной железной дороги. Не могу не согласиться, рассмеялся Франко. Я надеюсь, у тебя всё получится. Я так на это надеюсь, с нажимом произнесла она, и Франко сосредоточенно кивнул в ответ. Простите, сеньора, вы не хотели бы сделать снимок на фоне поезда? подошёл фотограф, обращаясь к импозантной даме. Ну, разумеется, с удовольствием, если только сеньор Легран составит мне компанию. Они встали рядом, позируя, и дождались, пока щёлкнет затвор. Теперь только сеньор Легран, пожалуйста, ещё один щёлчок. А вот и Мадолена, воскликнула Виктория, указывая вдаль. И правда. Стройная и невысокая фигурка в платье цвета фуксии плыла по перону. Молодая женщина укрывалась в тени кружевного зонтика, причудливый узор которого бросал на её лицо кокетливые тени. Увидев Викторию, стоящую рядом с будущим мужем, она переменилась в лице, но быстро взяла себя в руки, и дамы вполне дружелюбно поприветствовали друг друга. Какой красивый поезд, проговорила Мадолена, оглядывая машину. Ты проходишь меня внутрь? Жестом собственницы Она подхватила Франка под руку и повела его к резной подножке. Он помог обеим женщинам подняться, и троица очутилась внутри. Мадолена пришла в полный восторг, оглядев богатое убранство салона, и не могла сдержать слов восхищения. "Они не пожалели денег, это уж точно. Какое внимание к деталям! Здесь есть даже сеточки для всяких мелочей. Ну надо же!" Мне не терпится поскорее отправиться в путь. Время мы могли бы погулять по городу и выбрать кольца. Эту фразу она бросила громче, чем было необходимо, следя, чтобы Виктория непременно услышала. При упоминании о свадьбе Франк нахмурился. Да мы оставляю вас ненадолго здесь, а мне надо закончить кое-какие дела. С этими словами он покинул вагон. он догнал одного из управляющих компании "Евровия". Седовласый мужчина приехал, чтобы лично проконтролировать отбытие и возвращение поезда. Его статная фигура позволяла с лёгкостью проделать это, благодаря исключительному росту. Обзор был обширный. У нас всё готово, сеньор. Оркестр скоро прибудет, репертуар из Рима уже здесь. Что насчёт гостей? Кивнул тот сверху вниз. Все подтвердили своё присутствие. Их не так уж и много. Этот заезд лишь первый в череде будущих. Вы правы, моргнул влажными глазами управляющий. А отвёзь здесь, сие машинист уже пришёл, мы недавно виделись. Фрэнк зашагал к выходу из станции. Он сел в нагретый на солнце автомобиль, открыл все окна и завёл мотор. Путь его лежал к дому графини Партечине. обретя статус вдовы, Графиня стала другим человеком. Добросердечие и природное жизнелюбие уступили место глубокому трауру и меланхолии. Большую часть времени она теперь проводила на вилле. Всегда приветливо распахнутые двери теперь были закрыты. Доната перестала принимать гостей, даже тех, кто приходил поддержать её. Франко знал, что спустя 2 недели после смерти мужа Графиня потеряла ребёнка, и он не мог даже думать о том, по чьей вине произошли оба этих несчастья. Сегодняшним утром Франко тешил себя надеждой, что доната сумеет найти силы выйти из дома и разделить радость от столь желанного события, но он ошибся. Графиня предпочла остаться в постели и на просьбу Франко выйти к нему ответила отказом, сославшись на плохое самочувствие. Об этом его на пороге уведомил сдержанный слуга. Однако Лоренцо на отпустила, и подросток, заметно повзрослевший с их последней встречи, сбежал вниз. Ты уверен, что не хочешь остаться с мамой? Будут ещё другие поездки, спросил гость. Конечно же, нет, но он не решился что-то произнести. Можно спросить у вас кое-что, синьор Лигран? Конечно, говори. Раз мама не смогла поехать, Я хотел попросить вас об одолжении. Можно ли мне пригласить с нами Биатрис, мою подругу? Она так мечтала об этом. Ну, конечно, не стоило и спрашивать, отозвался Франко. Мы точно же за ней заедем. Они захватили Биатрис, и подростки зашушукали, сидя на заднем сиденье. Франко бросил взгляд на часы. Приближалось время отправления. Нужно быстрее ехать на станцию, предстояло ещё много дел. Народная публика прогуливалась вдоль перрона, словно на утреннем мацеоне. Оркестр уже настроил инструменты и играл лёгкую мелодию, поднимая присутствующим настроение. Для торжественного марша пока было рано. Отец Флавио тоже был здесь. Ему предстояло благословить сегодняшний проезд перед тем, как он проведёт праздничную мессу в церкви. Свещенник уже собрал вокруг себя небольшую группку людей и, пользуясь случаем, давал ценные напутствия. Бон Фирагоста, счастливого праздника Фирагоста, итальянский, кивнул ему Франка и направился дальше в здание. Чтобы справиться, появился ли помощник машиниста? Не хотелось нервничать, ожидая до последнего. Но того нигде не было, и это обеспокоило Франка. Всё шло по плану, и никакая заминка не должна помешать. Он раздавал указания срочно разыскать пропавшего, когда в поле его зрения появились супруги Албани. Тамаза, на время поменявшись ролями с супругой, держал её под ручку. Это заставило Франко улыбнуться. Тамаза: "Клара, вы приехали, очень рад вас видеть". Ну, Франко, молодчина. водушевлённо произнёс супруг Альбани. Подумать только, ты не просто умудрился приуспять в нашем городе. Теперь ты вдобавок и вдобавок прослави ши сам город. Все дороги ведут в Рим. Верно. Не могу похвастать, что это далось мне легко, но теперь можно вздохнуть свободно. Он с улыбкой обвёл присутствующих взглядом. Что планируете делать в столице? Обратно поезд пойдёт только через несколько часов. Хотим пройтись по магазинам. Матушка заказала мне купить шёлк и нитки. Задумала какую-то невероятную картину, — ответила Клара с улыбкой. Она заметила, что к ней шли Мадалена и Виктория. Франко взмахнул рукой, и к ним подоспел официант с подносом в руках. На нём звенели бокалы, полные холодного и гристого. Мадалена взяла один и заговорщицки прошептала. — Франко, гляди. Сюда идут синьор Казони с женой. Кажется, я вижу на ней новое жарелье. Она хмыкнула. Мы что-то пропустили? заинтересованно спросила Клара Альбани. Ах, это просто забавная шутка, которую Франко рассказал мне в день нашего знакомства, откликнулась она. Да это ведь было как раз у вас на балу. Он рассмешил меня историей о том, как синьор Казони отвлечился во время оперы. Ах, сброшенный букет, припоминаю. "Во либенался тамза. Не букет, всего лишь цветок. Самый дорогой цветок на свете", хихикнула Клара, и все рассмеялись. "По какому поводу веселье?" спросил сеньор Аказони, когда супруги приблизились. "Да родная матрона", окинула присутствующих строгим взглядом. "Сеньор Аказони, мы смеёмся, потому что Виктория рассказала нам одну английскую шутку", произнесла Маделена, но пересказывать, разумеется, не стала. вместо этого она вскинула руку и выкрикнула ева ева к компании присоединился синьор гоц принеся с собой тяжёлый шлейф духов она выглядела усталой и поспешила оправдать свой вид я так плохо спала мне всё труднее переносить джеру бутина не ладно франко дорогой мой распорядись пусть скорее принесут шампанское а не то даримо вы довезёте лишь моё бездыханное тело Тодс готовность упослушился. А Ева оглянулась, зорким моком рассматривая присутствующих на станции людей. Удивительно, что сегодня вообще кто-то пришёл. А Сонциане, Вознесение, итальянский. А посмотри же, народ всё равно здесь. Это всё магия Франко Леграна. За что бы ни взялся этот любимчик судьбы, всё выходит у него по высшему разряду. И Анна приподняла баקל, salutoy другу. Затем выпила и произнесла, кивая в бок. «Видали, малыш Энси сегодня без матушки?» «И как только она отпустила любимого сыночка одного!» «Энси горе! Да какой он малыш! Ему давно пора невесту выбирать!» — хмыкнул Томаза. «Это тот парень, что плакал на прошлой миссии?» «Такой чувствительный!» — откликнулась его супруга. «Но до чего же симпатичный!» «Он не чувствительный, а богобоязненный. Это говорит о том...» Что у парнишки чистая совесть. Эти слова произнёс начальник больницы. Чистая совесть это самое важное, многозначительно молвила сеньор Казони, бросив уничтожительный взгляд на мужа. И его всё он не один, с ним какая-то милая девушка, произнесла Виктория. При упоминании о девушке сеньор Казони оживился, взглядом следуя за рукой указывающей вдаль. где Энцо страстно сжимал руки подошедшей к нему юной красавицы с угольного цвета волосами. Юноша не сводил с неё влюблённых глаз и пылко вскольцел, пока она смущённо слушала его, затаив дыхание. Они были настолько увлечены друг другом, что не заметили, как к ним присоединился сын донаты Ларенца с подругой Ларенса был чрезвычайно горд собой этим утром. Ему удалось удивить Беатрис, достав ей билет, и он чувствовал себя взрослым мужчиной, способным нести ответственность за дорогих ему людей, как отец, с горечью подумал было он, но сегодня праздник, рядом его возлюбленная, и ему не хотелось предаваться тяжёлым мыслям. Предстояла поездка которую он проведет с Беатрис. И, хотя он немного сомневался, любит ли она его с такой же силой, как он ее, в глубине души Лоренцо таил надежду когда-нибудь назвать ее своей, а со временем, быть может, и женой. Эта мысль грела его, заставляя без остановки вертеться вокруг объекта обожания. Беатрис пленила его с первого дня, когда она, растерянная и немного испуганная, появилась в школе. Может быть, сердце Лоренца растаяло потому, что ее история вызывала сострадание. Беатрис была приемной дочерью одной доброй пары из Лансо. Вдобавок, Беатриса очень красивая, и он должен гордиться тем, что она стояла сейчас рядом с ним, а не с Энсо, например. Ну да, у Энсо уже есть подружка, девушка по имени Роза, но все же, Ларенцо с восхищением наблюдал, как умело ухаживает за ней взрослый Энцо, и сам мечтал овладеть этим навыком в будущем. Его мысль прервал Фабио. Друг подбежал сзади и хлопнул Ларенцо по спине, привычно избавляя его от мечтательного настроения. "Чао, Ларенцо, остальные!" он держался нарочито театрально, так как любил привлекать к себе внимание, поднеся руку к голове. Снял воображаемую шляпу и возвестил: Ах, скузи, не могу снять головной убор перед дамами, забыл кепи дома, надеюсь, вы простите мне сей недостойный фортель. Уймись, Фабио, хватит гримасничать, раздрадосадованно произнёс Лоренцо, понимая, что романтика, витавшая в воздухе, безнадёжно рассеяна появлением младшего друга. Но того было не унять. Вдобавок у него был на то весомый повод. Свой билет он умудрился выиграть в лотерею. Да ладно тебе, скоро отправление, ты уже выпил шампанского. Да кто вам даст, бросила Беатрис. Ну, это мы ещё посмотрим, выкрикнул мальчик и помчался сквозь толпу на поиски Игристого. Народ прибывал И Франко нервничал всё больше, ведь он пока не разыскал помощника машиниста, а до отправления оставалось меньше часа. Он прошёл в здание станции, справился у диспетчера сеньора Лечче, у помощников, но никто не видел Артура этим утром. Разодосадованный, Франко распорядился отправить кого-нибудь к нему в гостиницу. Чтобы выяснить по какой причине приехавший из Рима для подсчётного проезда специалист не явился на службу в такой важный день, через полчаса ему доложили, что помощник машиниста не покидает комнату по причине сильнейшего отравления морепродуктами, которые он отведал в непривычно большом количестве накануне. В таком состоянии Он не способен ни то, что управлять поездом, а даже отойти от уборной дальше 5 метров. Непредвиденное обстоятельство могло помешать торжественному отправлению. Но, по счастью, Атавио Пелагатти был не из робких малых. Раздуваясь от гордости, он заверил сеньора Леграна, что вполне способен управлять машиной в одиночку. Благо маршрут не столь продолжителен. Проблема решилась, и Франко вздохнул с облегчением. Но тут же к нему подошла группа газетчиков, которые собирались задать несколько вопросов для статьи. Краем глаза Франко заметил, что на вокзал пожаловал Дон Антонилли со свитой. Гвидо выглядел необычайно помпезно. Его шею украшал голубой шёлковый платок. Костюм сидел как влитой, на ногах сияли «Чёрные туфли. Принести шампанского?» — предложил Ричи, не отходя от Дона ни на шаг и с подозрением зыркая по сторонам. «Нет, пока рано. Я выпью внутри, когда тронемся». Он оглядел поезд с плохо скрываемым удовлетворением. «Красавец, ничего не скажешь. Что ж, теперь в наш город потекут денежки о Ричи». «Ты взял то, что я велел?» «Чемоданчик в машине. Принести его?» Получив удовлетворительный ответ, он направился к выходу. Дон Антонелли тоже приметил Франка. И теперь наблюдал, как тот, закончив с вопросами газетчиков, шел к нему навстречу. Не удостоив собеседника приветствием, Дон произнес. «Надеюсь, я не пожалею, что приехал в этот святой для Италии день, сеньор Легран». Он предпочёл официальный тон. Бойцы, окружавшие хозяина, стояли чуть поодаль и следили за каждым движением Франко. Я тоже на это надеюсь, донн Танелли. Сегодня особый день для меня и, разумеется, для всего города. Отрадно видеть среди приглашённых также и вас. Я не мог не принять твоего приглашения. Ты человек, к которому я испытываю противоречивые чувства. Одно я могу сказать с уверенностью. Тебе удалось удивить меня. Благодарю. Да, тебе это удалось, кивнул он. Немногие отваживаются на подобное, но ты не побоялся идти до конца. Настойчивость хорошее качество. Жаль, не все способны оценить её результаты лично. Я говорю о нашем общем знакомом, которого, к несчастью, нет сегодня с нами. Николай ведь был не только твоим партнёром, но и другом. Я сожалею о его смерти. Сожаление, промолвил Дон. Я уже забыл, что это чувство существует. Оно неприятное, но плюс его в том, что оно быстро проходит. Он похлопал Фрэнка по плечу. Что ж, не будем предаваться печали. Взгляни лучше, что тут у меня. Он ткнул пальцем в чемоданчик, который Ирича поставил у его ног. Мой сюрприз для пассажиров. Уверен, что они останутся от него в восторге. В эту же секунду гренул оркестр, и по перрону понеслась бравоурная музыка. Публика оживилась и поплыла в сторону, откуда доносились звуки марша. Франко с почтением кивнул Дону, ненадолго прощаясь. на его место уже метел какой-то бедолага желая вымолить у могущественного человека помощи в некаем важном деле франко ускорил шаг нужно было удостовериться в полной готовности к отправлению он шёл через толпу и взгляд его ловил знакомые лица вот синьор бруни сахарный король ведёт оживлённую беседу с синьорой тиволи потомственной аристократкой Вот в одиночестве самолит сигарету Эрнесто Белди, почему-то в этот день без своей молчаливой супруги Анны. Смеются и дурачатся Лоренцо и Биатрис с друзьями. У всех на лицах радость. Он на секунду замедлил шаг. Лоренцо, где твой дядя? Он не приедет? Но дядя Марио остался дома. Он хочет побыть с мамой. Сеньор Легран, скажите, а когда отправление? спросила Биатрис. Уже совсем скоро. Вы готовы? Ребята с готовностью закивали. До ушей Франка донеслись выкрики. Стоять смирно! Это трудились фотографы, стараясь успеть до отбытия запечатлеть пассажиров на фоне поезда. Франко! Франко! раздался заискивающий голос. Только не сейчас, подумал он, оглядываясь. Ему навстречу ковылял Уза. с ней, взаимно согбенной спиной. Франко опустил руку в карман и, доставая монеты, протянул мужчине. Мне сейчас некогда. На вот, возьми. Ты всегда давал мне больше других, закрехтел старик, ловким движением пряча деньги. А я благодарный человек. Вот и хотел сказать кое-что. Говори быстрее, у меня совсем нет времени. Франко в нетерпении озирался бостранам. Предупредить, что не стоит тебе отправлять поезд сегодня. О чём ты? Нельзя в такой день отвлекать внимание от святых. Они этого не простят. Бог мой, Уза, не я выбрал день отправления, и не мне отменять это решение. К тому же, чёрт возьми, к чему эти суеверия? Как знаешь, не буду перечечь, если ты уверен. Как я могу быть не уверен? ответил Франко, переходя на доверительный тон. Да ты только оглянись, старик, он указал рукой на народную публику. Все эти люди, жители Ланцо, такие же, как и ты. Все они ждут великого события. Оно много значит для них, как и для меня. Я просто не могу подвести. Ты благородный человек. Я вижу это даже одним глазом. Спасибо, смягчившись, отозвался Франко. Уза, мне всегда было любопытно, откуда у тебя такое необычное имя. Моё полное имя Сальватор Акаруза. Уза меня зовут те, у кого мало времени. Мне кажется, я где-то уже слышал его. Вряд ли, сеньор. Так меня звали очень давно. Тогда у меня ещё был дом. Франко посмотрел на часы. Мне пора. Сегодня для меня важный день, и то, что было запланировано, должно произойти, что бы ни случилось. С этими словами он развернулся и решительным шагом пошёл прочь. Уза смотрел ему вслед. наклонив голову, и Франко не мог видеть, как дрожащая рука старика осенила его спину крестным знамением и как задвигался беззубый рот, бормоча что-то, известное ему одному. Сеньор Леча стоял на посту у первого вагона. Всего же их было три, не считая локомотива, и пассажиры могли свободно распределяться внутри первых двух. Он самолично проследил, Чтобы возле входов неотлучно присутствовали контролёры, одетые в униформу. Они проверяли, чтобы внутрь попали лишь пассажиры с билетами и приглашениями, остальным вход был заказан. Первыми к поезду приблизились супруги Альбани. Контролёр подал женщине руку, помогая подняться в вагон. За ней последовал Тамаза, затем Читарося, дородная дама с красной шеей, И её не менее ширококосный муж, с достоинством они прошествовали по проходу и расположились, кряхтя от удовольствия при виде закусок, приготовленных для подачи. Ева Гоц и её давняя подруга Сирена Тиволи, ведя неслышную беседу, преследовали за супругами Росси, выбрав приглянувшиеся места. Сеньёра Гоц садила на стол собачку которая тут же зашлась лаем, наметив за стеклом безопасную жертву из числа ожидающих пассажиров. Генерал Эрнесто Бальди чинно прошагал через весь вагон, усевшись в гордом одиночестве. На удивлённые вопросы дама супруги он кратко отвечал, что та предпочла домашние дела поездке в столицу. Во втором вагоне поднялась лёгкая суета. туда набились подростки. Фабио бегал с Лоренцо на перегонки, падая то в одно кресло, то в другое. Они решительно не могли определиться с выбором, на каких же сиденьях будет лучше совершить путешествие. Наконец, расселись. Место у окна заняла Беатрис. Подлин неё расположился Лоренцо, чуть позади Энцо, оставившего свою девушку Розу на перроне, и ещё сливчик Фабио. В первый вагон вошли Маделена и Виктория. Дамы обмахивались веерами и переговаривались. А что в третьем вагоне, Мэди? спросила англичанка. Насколько мне известно, ресторан, ответила та. Но он пока закрыт. Полагаю, мы сможем отужинать в нём на обратном пути. Подумать только, какой шик! Виктория была очень воодушевлена. Появился дон Антоналли. За ним речи, у которого с лица наконец исчезло суровое выражение. С восторгом озорного мальчишки он оглядывал внутреннее убранство поезда. Щёлкнув языком, он постучал по спинке кресла. Затем, опомнившись, снова привычно насупился и уселся напротив своего хозяина. Дон Антонелли бросал небрежные взгляды за окно, не удостаивая однако вниманием публику. с любопытством разглядывавший вагон и его пассажиров. Билеты на этот заезд не продавались. Попасть на поезд можно было только получив приглашение от главного лица ведущего проект, Франко Леграна. Его статная фигура сегодня, как и обычно, привлекала всеобщее внимание. Все знали, что несмотря на возникший конфликт, он сумел остаться в хороших отношениях с доном Антонеллем. Слухи ходили разные, но никто из досужих сплетников не мог толком сказать, что же за недоразумение вышло между главой мафии и иностранцем. Но сегодня людям было достаточно видеть дона Антоналли здесь, на поезде, отправкой которого руководил Франко Легран, и это, без сомнения, являлось знаком примирения. На чистом небе не видно ни облачка. Солнце светило вовсю. Его блики падали на медные трубы духового оркестра и отражались от козырьков фуражик. Оркестр исполнял марш Вивальди. Торжественные звуки тоски по родине неслися ритмичными раскатами над головами зрителей, проникали в окна поезда, расцветали радостью на лицах пассажиров. Выступил мэр города Ланцеос с восторженной речью, в которой упомянул имена тех, чьими силами стало возможной прокладка первой железной дороги в городе. Затем он произнёс слова напутствия, в которых заключил, что отныне Рим и Лансео будут связаны узами не только братскими, но и деловыми. Что с этого дня жители должны быть готовы к тому, что в их городе наступит экономический расцвет, и что этот день будет навеки вписан в историю города и страны. Когда он закончил, его место занял отец Флавио, который благословил поезд, окропив его святой водой из позолоченной чаши. Всё было готово. Оттовио давно находился на своём месте в кабинете локомотива, как и пассажиры. Ожидали лишь Франка. Он запрыгнул на подножку поезда, синьор Лечче махнул рукой, возвещая об отправлении. Раздался гудок И поезд качнулся, сдвигаясь с места и медленно набирая ход. Публика зааплодировала, оркестр заиграл громче, с перона послышались возгласы и пожелания счастливого пути. Франко встал у двери вагона в тамбуре, провожая глазами тех, кто остался. Он смотрел, как, стоя под тинистым навесом, машут вслед поезду женщин. их платочки напоминали белые флажки дети бежали вдоль перрона словно хотели догнать а то и перегнать набирающий ход состав они щурились от ярких лучей солнца и кричали вслед франко вглядывался в лица такие светлые и дорогие его сердцу он не мог оторвать от них глаз жадно запечатлевая в памяти их улыбки взгляды синьор абата Неуклюжий аптекарь суетливо подтолкнул маленького сына, чтобы тот не переставал махать. Пара молодожёнов, обнявшись, смотрела вслед, возможно, представляя, как их собственные дети поедут в столицу, когда вырастут. Тонкая ленточка, упорхнув с чьей-то шлепки, взметнулась вверх, потревоженная порывами воздуха, и, описывая фигуры, заплясала танец прощания. Лица таяли, уплывая всё дальше, сливаясь в неясные пятна, потом поблёкли и они, превратившись в плакучую акварель, щемяще прекрасную и от чего-то очень далёкую. Перон закончился, и поезд, набрав скорость, покатился вдоль загородных вил, стоящих по обе стороны железной дороги. Чуть позже они сменились на деревья, поля и горы. Франко вышел в тембур, прислушиваясь к размеренному стуку колёс, и вдруг ощутил, как мягкая женская рука легла ему на плечо. Обернувшись, он увидел Викторию. Она была взволнована и тяжело дышала, не способная вымолвить ни слова. Так что Франко пришлось взять её за руку, чтобы она собралась силами и смогла заговорить. Пробыв наедине несколько минут, они вернулись в вагон. Мадолена бросила на пару красноречивый взгляд и демонстративно отвернулась к окну. Виктория же подошла к ней и уселась рядом. Казалось, она не заметила очевидной перемены настроения Мадолены, и указывая пальчиком в стекло, с увлечением заговорила. Франко, проследив за её рукой, увидел старинную церковушку, купол которой вспыхнул в солнечном бликом, вскоре остался вдали. Умереть от жажды нам не грозит, хорошие новости, произнёс Дон Антонио, вытаскивая бутылку шампанского из ведёрка со льдом. Он находился в приподнятом настроении, в глазах плясали черти. Господа, чтобы нам стало ещё веселее, я предлагаю обратить внимание на мой сюрприз, Риччи он кивнул своему капо. При этих словах Тот выудил из-под сидений чёрный кожаный чемоданчик и поставил на стол, предлагая его на всеобщее обозрение. Что там внутри? громко выкрикнул Лоренцо. Дети уже переместились в первый вагон к взрослым. Тихо ты, прикрикнула на него Беатрис, взволнованная столь выдающимся соседством. Рич и раскрыл чемоданчик, и глазам присутствующих предстал новёхонький патефон. При виде него у Франка по спине пробежала дрожь. Он вспомнил словно вчера свой первый обед с Доннатой и Никола. Вспомнил, как Никола хвастался покупкой точь в точь такого же проигрывателя, стараясь впечатлить гостей-иностранцев. Лоренцо, по всей видимости, тоже узнал устройство, потому что лицо его изменилось, и он поспешил отвернуться к окну. Сейчас, сейчас засуетился до Нонтаннелли, устанавливая иглу. Это переносная модель, способная играть везде, где только пожелаешь. А? Что скажете? Он поднял вверх пластинку, ожидая возгласов одобрения. Полялась музыка, и романтичное настроение охватило вагон. Каждый оценил торжественность момента. Волшебные звуки преобразили всех, да ещё и шампанское Рича так расчувствовался, что не мог перестать пялиться на Викторию, которая всецело отдалась музыке и сидела со слезами на глазах, покачиваясь из стороны в сторону. Мадолена всё ещё дулась, вспоминая взгляды, которыми той и дело обменивались Франка и Виктория. Вдруг Фабио, который до этого высунул голову в открытое окно, закричал, всполошив весь вагон. Туннель! Я вижу туннель, мы скоро въедем в него. «Надо налить ещё шампанского быстрее, пока не стало темно!» — воскликнула Виктория. Присутствующие подняли бокалы. «За тебя, Франко! За новый путь в будущее, который и ты проложил!» «За Ланцо!» «За железную дорогу!» Не успели все выпить, как вдруг раздался ещё один выкрик. Это был Энцо Гори. С искажённым от страха лицом он озирался вокруг себя. И отступал по проходу между сиденьями, будто невидимый враг шёл на него, заставляя пятятся. Что это с ним? чуть слышно проговорил Фабио, с недоверием глядя на товарища. Энцо, ты чего? Встревоженный вопрос Лоренцо остался без ответа. Энцо подбежал к окну и завопил: указывая куда-то наружу, на залитые солнцем зелёные поля и рощи, на меняющийся горизонт с гористым рощерком. «Что это? Что это такое?» Его выкрики были столь неподдельны, что у Франка не осталось сомнений, что это не розыгрыш. «Что ты видишь?» — спросил он парнишку, подходя ближе. «Туман! Откуда этот туман?» — прокричал Энса. На Франка он даже не посмотрел. Туман, какой туман? проговорила Мадолена, озираясь. Я ничего не вижу. Бедняга, наверное, перегрелся на солнце, спокойно произнёс Рич. Парню надо остудить голову, дайте лёд. Но Энц, с совершенно обезумевшим видом, бросился в тамбур и судорожными движениями стал дёргать дверь, пытаясь открыть её на ходу. Остановите его, он сейчас выпадет из поезда! в ужасе крикнула Мадолена. Все бросились в тамбур, создавая давку. Франк попытался остановить Энца вопиющего что есть мочи. "Прыгать, прыгайте, или вам не спастись!" Он разобьётся, тоненьким голоском выкрикнула Беатрис, в страхе прижав ладони к лицу. Наконец, Энц сорвался из цепких рук пытающихся удержать его и всё-таки сумел распахнуть дверь. Пахло горячим воздухом с запахом смолы и полевых цветов. Ветер трепал одежду и головные уборы дам, взвивая полы юбок, но никто не обращал на это внимания. Все как один смотрели на фигуру, зависшую над прилетающей внизу землёй. С глазами полными ужаса, Энсон на полном ходу прыгнул вниз. Рубашка вздулась пузырём, когда он полетел под откос и покатился, кувыркаясь как марионетка. Конечности его болтались. Тело ударялось о выступы на земле, затем он, сделав несколько переворотов, наконец остановился. Франко свиселся на руках, держась за поручни, пытаясь проследить взглядом за удаляющейся фигурой, лежащей без движения в траве. А поезд продолжал нестись вперёд навстречу тоннелю, навстречу чёрному проёму Клыка. Остановите поезд! Истерично вскрикнула Модалена, хватаясь за плечо будущего мужа, взывая о помощи. Франк резко обернулся, но он не смотрел на свою женщину. Он нашёл глазами Викторию. Губы его произнесли слово, которое заглушил пронзительный гудок, и оно не прозвучало, а лишь оформилось в воздухе, появившись и исчезнув, как магическое заклинание. Модалена не смогла ни услышать, ни понять его. Она не знала, что произнесено, но оно было на языке, которым она не владела. Се парти. Пара, французский. Скорее почувствовала, чем услышала Виктория Бренд, прежде чем поезд заглотила бездонная темнота.